Они возвращались весёлые. В рублёвочке купили свежего мармелада и предвкушали всё самое прекрасное: свежие плюшки, чай с мятой, карандаши и альбомы для Родиона и хорошую книжку для Тонечки. Дома никто не станет обзывать Бусю крысюком или таракашкой, не примется о них судачить, не уставится вслед. За хлипким заборчиком простирается их собственный мир, надёжный, прочный, уютно устроенный. Этому миру не угрожают никакие беды и несчастья. Он со всех сторон защищён. Словно древняя крепость. И в случае чего из Москвы примчится отец и моментально наведёт порядок, так представлялось Радиону. Свернув на Заречную, они остановились как вкопанные. Из распахнутого окна Сашиного домика вылетела табуретка и обрушилась в полисадник. Следом за табуреткой вылетел дуршлаг, а за ним цветочная корзинка. "Господи", пробормотала утонечка и ринулась к дому. За ней топал Родион. "Не ходи за мной!" На ходу скомандовала она, но мальчишка Донуль ещё быстрее опередил Матиху и первым вскочил на крыльцо. В дом они ворвались одновременно. В большой комнате царил полный разгром. Стол сдвинут, книжные полки выпотрошены, посуда из горки составлена на пол, почему-то в центр расстелены там же скатерти. За отодвинутым от стены диваном лицом вниз лежал человек. Тоничка вскрикнула: "Родька, беги в участок, зови людей быстро!" Я осторожно шагнула к лежащему. Тот зашевелился, поднял голову и оказался Сашей Шумаковым. "Привет", сказала она, как ни в чём не бывало. "Тань, там под диваном что-то застряло, я не могу вытащить. Потолкни с той стороны". Как под гипнозом, Тоньчка подошла, присела на корточки и стала шарить под диваном. Она шариф нечто мягкое, она дёрнула и потащила на себя. "На меня, на меня толкай", пропыхтела Саша. "С, -с той стороны не вытащить, я уже пробовала". «Саш, ты чего?» — спросил Родион в изумлении. Подошел, приподнял диван и заглянул под него. Саша вытащила огромного пыльного слона, мягкую игрушку, встала и швырнула в окно. Тонечка и Родион проводили слона в глазами. «А что здесь происходит?» — спросила Тонечка строгим голосом. «Мы подумали, что на тебя напали». «Я убираю свой дом», — объяснила Саша. «Никто на меня не нападал». «Зачем ты выкидываешь на улицу вещи?» за тем, что они мне не нужны. Тоньчка подошла и пощупала ей лоб, как делала, когда дети вначале её опасение. Саша отстранилась. Нет у меня температуры. Температуры нет, согласилась Тоньчка. Но ты почему ты кидаешь вещи из окна? Вы мне пока не мешайте, попросила Тоньчка. Мне нужно закончить. Тоньчка подумала немного. Хочешь, мы тебе поможем? Вместе мы вышвырнем вещи втрое быстрее. Нет, я сама. Тонька посмотрела на неё. Она была одета в широкие штаны, тесную футболку, на голове повязка, лицо бледное, вид решительный. Ты должна мне всё объяснить, сказала Тонька. Хорошо, хорошо, быстро согласилась Саша. Только не сейчас. Ладно. А когда? Тонька решила, что ни за что не отстанет. Вечером, пообещала Саша. Вот прямо сегодня вечером. Я потом позову Родиона, когда мне нужно будет вытащить кровать. Ладно? Тоничка кивнула, словно это было самое обычное дело среди белого дня вытаскивать из собственного дома собственную кровать. Пойдём, ребята, позвала Нардиона с Бусей, и через разгромленную кухню все трое вышли на заднее крыльцо и террасу. Что она делает, а? Тонь, она сегодня странная какая-то. Странная, согласилась Тоничка. Но мы не должны ей мешать. Так бывает. Как Тоничка примолчала. Вдвоём они накапали собаке на шею несколько капель гадкого масла, и как только Родион отвернулся, Тоничка салфеткой стряхнула масло с собачьего загривка. В то, что Буся на участке укусит какой-то залётный клещ, она не верила, зато была убеждена в том, что отрава может сильно навредить такой маленькой собаке. Поход в аптеку и капли были придуманы для успокоения Родиона и только. И он на самом деле успокоился. Подхватил альбомы, собаку и помчался на ручей рисовать берёзы. Он старался рисовать их каждый день, чтобы видно было, как постепенно распускаются листья. Тонечка принялась за хозяйство. Дел было много. Плюшки, бульон, а к вечеру она хотела ещё и утку запечь. Она налепила плюшек, чтобы много изюма и сахара, так любил Родион, поставила бульон, замариновала утку, убрала посуду, споласнула внизу полы. Прикинула, можно ли на втором этаже помыть завтра, но сказала себе, что лень мать всех пороков, и на втором этаже помыло тоже. Всё это время она напряжённо размышляла. Сценарист в её голове прилежно писал. Значит так. Некто в тихом дождёве замышляет несколько ограблений. Этот некто, вернее, даже эти, потому что их двое. Осведомлённые о том, что в храме спрятаны небывалые ценные реликвии, когда-то пожертвованные бандитом по кличке Дима Бензовоз. Они же осведомлены о том, что в доме старой княгини хранятся какие-то сокровища. Под видом волонтёров, сейчас самый удобный для этого момент, про волонтёров с утра до ночи говорят по телевизору и показывают людей в масках, в перчатках и халатах, эти двое отправляются в будку сапожника, чтобы на нём проверить, сработает ли план. план срабатывает. Сапожник ни о чём не подозревает, даёт сделать себе укол, засыпает. Бандиты в качестве трофея прихватывают единственное, что есть в будке более или менее ценного старое обручальное кольцо. Дядя Арсен остаётся в живых. Впрочем, если бы он помер, никто бы не спохватился. Он один на свете. Его жизнь и смерть никому не интересны. Они отправляются к старой книгине, и она тоже впускает их и даёт сделать укол. Соседи, то есть Тонечка с Радионом, Ничего не видят и не слышат, потому что никакая машина не приезжала, просто в сумерках двое тихо прошли на соседний участок, да и всё. Они делают укол, задёргивают шторы, обыскивают дом. Возможно, находят тайник за старым женским портретом, но в тайнике только какая-то книга. Они бросают книгу на этажерке, зачем она им. Но никаких других сокровищ не находят и забирают камею. Впрочем, может, Лидия Ивановна занималась с книгой, когда они пришли и сама положила её на этажерку. Так даже логичнее, потому что получается, что они нашли тайник пустым, если открыли его в первый заход. Лидия Ивановна уколы не пережила, хотя боролась долго, почти до самого утра, когда сумела подняться и пойти за помощью. Внуку позвонить она не могла. Если у неё и был телефон в капитанской бухте, где этот самый внук находился, связи нет. На следующий день настаёт очередь храма. Он пуст, службы не проводит, священник заходит от случая к случаю. Они поджидают священника, тот открывает храм, начинает его обходить, получает удар по голове. Те двое бегут в алтарь, открывают тайник, выходят, они знают, где тайник, забирают реликвию, но тут в храме появляются две случайные посетительницы: Саша и она сама, Тонечка. Бандиты наблюдают за ними, затаившись. Тонечка отходит в правый предел, Саша остаётся одна, бандиты выбегают, толкают её в стену, она их не видит. выскакивают на улицу и исчезают, пока они возятся с отцом и Ларионом и друг с другом. Ещё через день они почему-то предпринимают вторую попытку разыскать что-то в доме старой княгини. В результате они заполучают ковчежец царя Алексея Михайловича, средневековую камею и обручальное кольцо сапожника. Улов не просто богатый, роскошный, только вопрос, как это сбыть. Тоничка с мокрой тряпкой в руке присела боком за свой письменный стол и принялась машинально вытирать столешницу. Вот если бы она, тонечка, должна была бы тайно продать ковчежеццы камею неслыханной цены, чтобы она стала делать, кому она обратилась бы? Она думала и вытирала стол. Откуда столько пыли, они же считай в деревне. Получается ей, тонечке, обратиться не к кому, но если речь идёт о тайне, Знакомые ювелиры и искусствоведы сплошь приятели ее мужа. Тайна моментально раскроется. Да и потом. Они порядочные и честные люди, и вряд ли согласятся сбывать краденое. Тогда как это продать? Никак. Тонечка вздохнула. Сценарист в ее голове тоже вздохнул и призадумался, перестав всыпать и сподпирать черные буковки полуустава, похожие на семечки. Все-все перепуталось и переплелось в дождеве на карантине. «Папские сокровищницы, апостольские нуции, хождение за три моря в подлиннике, царь Алексей Михайлович и его ковчежец, храм XIV века и Дима Бензовоз. Как во всем этом разобраться?» Тонечка бросила тряпку, вытерла от джинса руки, придвинула к себе лист бумаги и взяла карандаш. «Откуда бандитам стало известно о сокровищах?» написала она и поставила вопросительный знак. «Где они берут снотворное для уколов?» «Зачем они возвращались в дом старой княгини? Что ими двигало?» Кому они собираются продать украденные ценности? Тонечка подумала, отчеркнула написанное и написала под чертой. О каком наследстве грезит Натали, великая тверская актриса? Что ей может быть известно и известно ли? Куда пропал Федор Петрович после неприятной сцены? Она так и сяк поизучала написанное, вынула телефон и нажала кнопку. Ты куда подевалась? Грозно спросил из трубки ее муж. Я звоню, звоню, а вы оба вне зоны доступа. Ты же знаешь, какая здесь связь, весело сказала Тонечка. Ей приятно было слышать его грозный голос. Привет, Саш. Вот скажи, если мне нужно продать украденную вещь шестнадцатого века, и не простую, а церковную, и с легендой, к кому обращаться? Муж помолчал, потом осведомился. Ты что, ограбила церковь, сирота? Нея. Тоня, сколько раз я просил тебя не ввязываться в уличные и баи сомнительные приключения. Саш, ну так вышло, я уже ввязалась. Только этого нам не хватает, пробормотал Герман. Во что? Во что ты ввязалась? Так куда обращаться-то? Я не знаю. Наверное, есть какие-то подпольные эти квары и скупщики краденого. А как их найти? Таня. Мне нужно прямо сейчас к вам выезжать или я могу задержаться ещё хотя бы на час? То есть у тебя таких знакомых нет? Поеду-ка я прямо сейчас вот что. Тонька засмеялась, ей так нравилось его дразнить. Нет, нет, не беспокойся, сказала она. У нас всё в порядке. Но если бы ты приехал, мы были бы счастливы ещё больше. Куда уж больше, если там у тебя детективное расследование? Я не виноват, что у нас соседку убили, а из храму тащили реликвию. Герман, кажется, впал в короткую кому, а потом спросил обессиленно: "Как убили? Кто?" Вот это я и пытаюсь выяснить. Тоня, не смей. Двое каких-то прохиндей прикидываются волонтёрами, приходит в дом, ставит одинокой хозяйке укол, забирают старинную камею и исчезают. А подлинник хождения за Три море Афанасия Никитина оставляют на этажерке за ненадобностью. Этот подлинник достался хозяйке от какого-то апостольского нуце в Баварии. "Ясно", сказал Герман. "Вот теперь всё ясно. Может, реликвию из храма утащил этот самый нуце? Она им нужнее." Ты смеешься, а это страшно интересное и запутанное дело. Дельце, — поправил Герман. По правилам игры в сыщиков и воров нужно говорить дельце. Я никак не могу взять в толк, зачем они полезли в дом еще раз, — продолжала Тонечка. Уже после смерти старой княгини. Ведь это же глупо. А было еще и второй раз. Ну да. Герман помедлил. Ты двери на ночь запираешь, Серата? Конечно. Раньше мы то и дело забывали, а теперь всё время запираем. Ну, хоть за это спасибо. Сплошные несостыковки, пожаловалась Стончка. Из ближнего круга убить никто не мог. Да у неё и не было никакого ближнего круга, только внук и сапожник дядя Арсен. Помнишь, я рассказывала? Помню. Ты мне велела взять его на работу. Внук Профессор антропологии, все время в разъездах, сейчас сторожит лес в Капитанской бухте на Орше. Он знал о рукописи и камее всегда. Может быть, он кому-то рассказал? Спросил Герман. Или ты сама рассказала? Саша, я ни с кем здесь не беседую, кроме Родиона и соседки. Сценарист у нее в главе продолжил. А еще Федора Петровича, дяди Арсена, отца Илариона, Валюши, майора Мурзина, Коли. Выходит, полно людей. И со всеми она, Тонечка, беседует. «Это мысль», — сказала она мужу. «Мне нужно подумать, что и кому я могла случайно сказать». «Тоня, если все, что ты говоришь, правда, тебе нужно запереться на все замки, забаррикадировать двери и ждать моего приезда». Тонечка моментально отвлеклась от расследования. «А когда ты приедешь?» «Завтра», — сказал муж решительно. «Надолго?» Навсегда, рявкнул он. Тоня, ты меня вообще слышишь или витаешь в своих детективных мыслях? Слышу и витаю, призналась Тонька. В мыслях о тебе и о нашей встрече. Романтической, осведомился Герман, и она захихикала как дурочка. Они ещё немного поговорили про детей, про родителей и дурацкий вирус в два счёта перелопативший всю жизнь. Жди меня, — сказал напоследок муж и попрощался. Тонечка вздохнула, подняла тряпку, подвинула таз и принялась за подоконники. Угомонилась она только под вечер, да и то потому, что кончили силы. Зато в доме было чисто и свежо, вкусно пахло и тестом, и мясом, и радостно было думать, что завтра приедет муж. Ну, хоть на день. И она ему все по-настоящему расскажет. Они поужинали вдвоем с Родионом, Он посмотрел умоляюще, пообещал помыть посуду, взял с собой наверх три плюшки и кружку с чаем и ушел. Видно, рисовал нечто, не терпящее отлагательств. Тонечка устроилась было с книжкой на диване, но тут явилась Саша Шумакова. «Тоня!» — решительно начала она. «Я решила вернуться в Москву». «Понятное дело», — согласилась Тонечка. «Проходи». Саша прошагала к креслу и присела на самый краешек, словно вот-вот сорвётся с места. Вино принесла, осведомилась Стонечка: "Или станем принимать мой коньяк? Ты хочешь выпить?" "Не хочу", призналась Стонечка. "Но надо. Ужинать будешь?" Саша отрицательно покачала головой. "В нормальной жизни" Я не ем после 6, Тоня. Я вообще стараюсь вести здоровый образ жизни. Зачем? осведомилась Тонечка, поднимаясь с дивана. Нашарила тапки и отправилась на кухню. Саша проводила её глазами. На следом не отправилась. Тонечка вскоре вернулась с подносом, на котором были расставлены кувшин, бокалы, салфетки, тарелки и прочие радости жизни. Пока ты ещё в ненормальной жизни, объявила хозяйка. сяди, поешь. Утиная ножка, немного брусничного соуса и ложка гречки. А я пока шампанского открою. Мы что-то празднуем? спросила Саша. Как что? Твой отъезд? Ты приняла самое идиотское решение в жизни. Это надо отметить. Тоня, ты ничего обо мне не знаешь, медленно сказала Саша. Какой что узнала после того, как ты сегодня выбрасывала из окна вещи? Кто тебе рассказал? Никто ничего не рассказывал, успокоила Тонечка. Она возилась с шампанским. Просто я наблюдаю и делаю выводы. А ты уверена, что они правильные? Вот ты мне и скажи. Правильные или нет? Пробка выстрелила. Но, на удивление вино не выплеснулось, лишь над горлышком заклубился тонкий дымок. Тоничка разлила шампанское, чокнулась с Сашиным бокалом, который мы тане притрагивалась, глотнула и призналась: "Вкусно. Ешь пока совсем не остыло. К чаю будут плюшки". Саша вздохнула и покосилась на тарелку. Есть, правда, хотелось невыносимо. Я поначалу думала, что ты обманываешь, когда говоришь, что в дождёве была всего раз, — начала Тонечка. Потом я подумала, что ты знала, Лидию Ивановну, и знала, что у неё драгоценная камея, и забрала её, когда она умерла. Ну а потом я нашла у тебя на участке в камнях вот эту штуку. Тонечка пошарила в карманах позорного волка, висевшего на спинке стула, вынула серебряную или даже золотую пудреницу и положила перед Сашей. Саша покосилась на неё, но в руки не взяла. Сегодня Валюша с почты сказала, что ты охламонка, потому что твой муж такой хороший, рыботящий человек, а ты спуталась со внуком старой княгини. "Ничего себе скорость", пробормотала Саша, принимая за утиную ножку распространение сплетен. "Ну и сегодня ты же принялась выбрасывать из дома вещи". А сейчас собираешься уезжать. Всё понятно? Что тебе понятно, Тоня? Твой муж приезжал сюда вовсе не с тобой, а с дамой сердца. Вместе здесь вы были на самом деле только раз, давно. Дом, в котором ты живёшь, обустраивала не ты, а посторонняя тётя. Твоего там ничего нет. Есть, сказала Саша. Я привезла с собой коврик, компьютер, полотенца и постельное бельё. Ничего из этого ты как раз не выбросила. Ещё чего? Саша отпила шампанского. Дети в Лондоне не потому, что он считал это правильным, и не хотел особенно утруждаться, продолжал он тончко. Лондон далеко, воспитывать не нужно. Их там кто-нибудь другой воспитает. На Рождество и на Пасху вы встречались, а потом продолжали жить своей жизни. Вернее, он своей, а ты своей. Ну и дети свои, отдельный Саша посмотрела на неё. Всё же вы развелись. Тонечка подлила себе ещё вина. Хотя ты, как прогрессивная и современная бизнес-леди, старалась ему не мешать и не навязываться. Пусть делает что хочет, лишь бы в твою жизнь тоже не лез. Она его заставила развестись, что ли? Да тётя? Саша продолжала смотреть внимательно. Тут случился вирус. Из Москвы тебе пришлось уехать, квартиру нужно делить. А ему нужно где-то жить. Вы договорились, что ты поживёшь в его доме в Дождеве, а он подыщет жильё себе и тёте. Но подыскивать жильё сейчас вообще не время. Всё закрыто, конторы не работают и непонятно, что дальше. К кому ты собралась в Москву? К маме? Мама ничего не знает, призналась Саш. К подруге. Молодец, похвалила Тонька. Я же говорю, за это нужно выпить. Они помолчали. Как долго это продолжалось? Постороннее тёте, когда завелась? Саша вздохнула. Конкретно последнее 5 лет назад. А сколько их было до этого, я понятия не имею. Почему он возил её сюда? Вы же были женаты. А это общий дом. Не мог же он возить её на дачу. сказала Саша грустно. Там все соседи меня знают. Пришлось терпеть неудобства. Все-таки каждый день не наездишься далеко. Он и гостей здесь принимал, и вечеринки устраивал. Ну, то есть они. Ну вот это я понимаю, жизнь. Тоненько глотнула из бокала. Не жизнь, а рай. И зачем она тебе была нужна такая? А какая? Вдруг Пати закричала: "Саша, мне некогда ничего менять. Я должна работать, понимаешь? Чтобы зарабатывать. Кто меня станет содержать, если я не смогу работать? И маму. Сначала я так страдала, если бы ты знала. Я же его любила. У меня всю жизнь было полно кавалеров. Я могла любого выбрать. Он был самый лучший, и я выбрала его". "Чем он был хорош?" спросила Тончка. «Красивый, умный, состоятельный. Даже тогда, двадцать с лишним лет назад, когда мы поженились, у него были дорогие машины, и...» Тонечка перебила. «Постой, ты же вышла замуж за мужика, а не за машину. При чем тут его машина? При том, что он умел зарабатывать еще тогда. Это, конечно, очень важно. Но он сам-то какой красивый и при деньгах. Я это поняла. А еще какой...» деловой продолжала Саша чуть менее уверенно решительный фыркнула Тоничка 5 лет изменял жене и морочил голову любовнице решительно прямо на лицо Что ты от меня хочешь, Тоню? Я и так за последнее время наделала глупостей. Почти не работаю. С Фёдором переспала, вещи по Викикидовала. Их теперь нужно вывозить на свалку, наверное. Ещё не хватает. Тонечка выразительно покрутила пальцем у виска. Мы устроим гаражную распродажу. Саша залпом выпила вино, отдышалась и сказала с давленным голосом. Какая ты фантазёрка, Тоня. Да ничего, я не фантазёрка. Мы распечатаем объявление, что отдаём в хорошие руки ценные вещи. Кровати, стулья, табуретки и торшеры. И пошлём Родионы их расклеить. Я тебе точно говорю, на завтра всё разберут. Я собиралась жить совсем не так, задумчиво проговорила Саша. А как в журнале? Чтобы вокруг красивые люди, умные дети, уверенный муж, чтобы дом как дворец. Океаны, подсказала тончик, пальмы, баобабы и жена французского посла. Путешествие согласилась Саша, не уловив никакого сарказма, ей было не до сарказма. На Новый год ёлка и подарки, на день рождения дурацкие колпаки и торт. Постой, постой, перебыло тончко. Ты путаешь. Это совершенно разные запросы. Или жизнь как в журнале, или ёлка и колпаки. Деньги и дворцы в одной вселенной, а любовь и счастье в другой. Они друг другу не противоречат, эти вселенные, но они разные, понимаешь? Из них можно сваять одну, но это труд, целое дело. На него придётся потратить всю жизнь, пожалуй. А тебе некогда. Ты должна зарабатывать деньги и проводить онлайн-конференции. Да лися, не тебе. Ты так говоришь, как будто это плохо. Хорошо, уверила лживая тоннечка и вытерщил шоколадные глаза. Отлично просто. Но тебе совершенно некогда жить, Саш. Ты тут неделю не пробыла, а тебе нужно мчаться в Москву и гنبнуть там за металл. Это ужасно просто. Тебе сейчас как раз выпала возможность немного передохнуть, дыхание перевести. Я не устала, возразила Саша с досадой. Мне не нужно переводить дыхание. Ты себя со стороны не видишь, сообщила Тончка. Нет, ты красавица и выглядишь сногсшибательно, но ты всё время в напряжении, каждую минуту. Ты никогда не бываешь безмятежной. Какой? переспросила Саша. «Такой», — ответила Тонечка, — «у тебя в голове тикают часы. Тобой управляют тайминг и планинг. Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». «И что?» «Остановись», — сказала Тонечка совершенно серьезно. «Пока не расслабишься, ты не сможешь оседлать волну, чтобы она тебя несла сама, чтобы не выгребать все время против течения». «Тоня, это все пустые слова». «Не пустые». — резко сказала Тонечка. — Считается, что я лучший сценарист на телеке. Историю про штаб с капитана купил Netflix. — Да ладно? — поразилась Саша. — Клянусь тебе. Мой муж-продюсер уверен, что я должна писать, не отрываясь каждый день выдавать на гора определенный хронометраж. — Правильно он считает? — Тонечка покачала головой. — В том-то и дело, что нет. Оно так и не работает. Жизнь больше, чем пособие для начинающих сценаристов. Если следовать указаниям из пособия, ничего не напишешь. Это факт. А жизнь вся пройдёт. Для того, чтобы следующий сценарий тоже купил Netflix или кто угодно, мне нужно бездельничать, думать, читать, плюшки печь тоже нужно. С Родионном беседовать и смотреть кино, представлять себе всякие картинки, можно поплакать. Это потому, что ты не занимаешься бизнесом, у тебя всё по-другому. Да, ну, я всё же зарабатываю, твёрдо сказала Тончика. И довольно неплохо. Но зарабатывать в 10 раз больше я не смогу никогда. Я должна давать себе жить, понимаешь? И ты должна. Жить? Это что значит? спросила Саша. Тончики показалось, что она сейчас вынет ежедневник и станет составлять план по пунктам. Пункт первый. Давать себе жить. Жизнь в твоём понимании это отдыхать, что ли? продолжала та. Ничего не делать, смотреть на звёзды? Да не отдыхать, тоненько сердито вздохнула. Хотя и в звёздах нет ничего плохого. Жить как-то не понимаешь. Подружись с детьми. Наверняка они понятия не имеют, какая у них прекрасная мать. Прочитай Денила Андреева. Издай сумасшедшего молодого писателя, который не лезет ни в какие форматы и не принесет тебе никакой прибыли, но тебе кажется, что он талантливый и забавный. Купи волшебную коробочку с интернетом. Приезжай в Дождев и рули своим бизнесом отсюда, и не торчи в Москве с бывшим мужем и посторонней тетей. Закрути любовь с приличным человеком, уже пора с приличным крутить. Хватит время тратить на неприличных и на их машины, у тебя есть своя. Какая-то фантазерка, Тоня. Выговорила Саша задумчиво. Работать с дождёвой это номер, конечно. Как только я тут засяду, меня в микс сожрут. Не сожрут, заявила Тончка. Ты профессионал и не дашься. Зато представь себе, как много ты наработаешь, если перестанешь метаться. Я в один прекрасный момент перестала, и мне стало просто прекрасно. Я бросила изображать из себя идеальную дочь, мать и жену, у которой все горит в руках, которая все может, ничего не упускает, одинаково хорошо растит детей, ублажает мужа и пишет сценарии. На то, чтобы все это изображать, оказывается, уходит так много времени. Перестань изображать идеальную женщину, и вот увидишь, как тебя полегчает. «Тоня!» — закричал сверху Родион. «С кем ты там разговариваешь?» «С Сашей!» — прокричала в ответ Тонечка. Пускайся минут через 20 будем чай пить. И хорошо бы печку затопить. В открытую на террасу дверь лился холодный воздух, пахнущий весной и близкой водой, и обеим не хотелось закрывать. А эта штука чья? Тонька кивнула на подреницу. Она навела меня на мысль, что на твоём участке гостили какие-то богатые дамы. Саша покачала головой. Понятия не имею. На мой муж любит всякие красивые вещицы. Должно быть, подарил своей тёте. Как ты её называешь? Она потеряла. Помолчала и добавила: "Я бы не потеряла". Тонька посмотрел на неё. "Ты что? Его любишь, что ли? До сих пор?" "Нет. Сейчас уже нет". Но я долго его любила. Понятно. Полюбить теперь другого. Как? Волевым усилием, воскликнула тонничка. Что ты смеёшься? Я тебе правду говорю. Смотри. Любовь в нашем понимании, в современном, когда при звуке любимого голоса нужно впадать в экстаз, а за слышав шаги в транс, придумали совсем недавно, веке, наверное, в XIX. И придумали её поэты То есть для жизни эта придуманная любовь сразу была непригодна, а пригодна только для стихов. Потом нас очень подстегнул маскульт и Голливуд. Там всегда снимали исключительно романтические любовные истории. Но помнишь, как у Толстого размышляли родители Китти, что дочь при приближении может влюбиться в того, кто не захочет жениться или не годится в мужья. Саша смотрел на неё как зачарованная. Тоничка, увлёкшись, продолжала лекцию. Так вот, влюбиться ты можешь в кого угодно. Первый кандидаттуры Ярослав из Тверского драмтеатра, красавец, звезда местного масштаба. Тоничка остановилась, и обе они засмеялись. А я тебе говорю, полюби приличного человека. Забудь ты хоть на некоторое время, сколько он зарабатывает и какая у него машина. Поговори с ним, полежи с ним, посмейся с ним. «Послушай его. Может быть, тебе именно его и не достает. Ты же не знаешь и не узнаешь, пока не попробуешь. В данный момент ты в идеальной ситуации никому ничего не должна. Все, что тебе кажется непреодолимым, только у тебя в голове. На самом деле можно все». «Тоня!» — донеслось со второго этажа. «Что ты кричишь?» «Я не кричу, я с Сашей разговариваю». Вот, правда, послушай меня. Не уезжай в Москву. Ни в чём себя не упрекай. Перестань размышлять, что с тобой что-то не так, раз муж с тобой в конце концов развёлся. Пойдём лучше в гости к отцу Илариону. Он нам расскажет и про Диму бензовоза, и про ковчежец. Это же интересно и увлекательно. Или разыщи Фёдора Петровича и допроси его с пристрастием, куда он сбежал и от кого. Вдруг это важно. Он от меня сбежал, сказала Саша. Это я тебе точно говорю. С чего ты взяла? Я уверена. Тонька помолчала немного. А я уверена, что он сбежал от матери. Она действует на него как удав на кролика. Он каменеет и не может пошевелиться. Саша вздохнул и произнесла. Какая ты фантазёрка, Тонька? Я здравомыслящий человек, возразила та. А вы все фантазёры. Выдумываете то, чего нет, и главное, не нужно. А потом не знаете, что со всем этим придуманным делать и куда его девать. Слушай, Саш. М? Давай завтра позовём Колю и его друга на Игарка и снесём колодец, который у тебя на участке. Ей-богу, он нам не нужен. Давай. Тут же согласилась Саша. Правда, он нам не нужен.